Голова четвёртая Драконии пики остались позади с их тайнами и загадками, а впереди показался ведьмин лес. Лучи заходящего солнца скользили по макушкам могучих деревьев, чьи стволы были скручены в бараний рог, а на ветвях висели бороды мха. Заросли папоротника серебрились от густого тумана, просачивающегося из чащи, отчего казалось, что тени под деревьями колышутся, будто живые. С Ульрихом мы это место обошли стороной, сделав большущий крюк, но Ривенрог шёл строго вперёд, сверяясь с магограммой, время от времени раскрывавшееся над многофункциональным кожаным браслетом-артефактом. «Уверен, что нам стоит сюда заходить», — передёрнув плечами, чувствуя пробежавший по спине неприятный холодок, уточнило мужчины. «Это всего лишь лес», — не сбавляя шага, откликнулся он который в народе называют ведьмином, попыталась его выразумить. «Это самый кратчайший путь до долины, где мы сможем открыть портал», ответил он, снова раскрыв магограмму местности и всматриваясь в очертание леса, изрезанного ручьями и болотцами. Карта показывает, что напрямик нам идти не больше трех километров, а в обход около двадцати. Охотники обходят это место стороной, Попыталась я снова воззвать к его разуму, то и дело поглядывая на чёрные кляксы теней, клубящиеся под деревьями. Дурное оно. Ульрих говорил, что там из древля пропадали люди, такие же отчаянные и самонадеянные смельчики, как ты. Хочешь пополнить их ряды? Или, может, желаешь, чтобы пополнила их я? «Умеешь же ты убеждать», — усмехнулся Ревенрог, поглядывая то на меня, то на чащу. «Ладно, идём в обход». В прошлый раз твое предупреждение было не лишним по поводу того, что не стоит недооценивать противника. Как в воду глядела. В этот раз, пожалуй, лучше сразу поверю тебе на слово. Из кустов раздалось разочарованное фырканье, но ощущавшееся до этого давление, сжимавшее голову стальным обручем, и удушливый страх тут же исчезли, не оставив и следа. Странно только то, что Ревенрог этого словно не слышал, а ведь драконий слух очень чуткий. Впрочем, мне могло и показаться. В последнее время после посещения Горюн-горы такое стало происходить довольно часто. То мерещили странные тени, то слышалось чьё-то перешёптывание. Не иначе с цветком желаний мне досталось и ещё что-то. Пока неведомое и непознанное. Но лучше пусть таким оно и остаётся. Мне моё спокойствие дороже. Лес остался по правую сторону, и чем дальше мы от него отходили, тем спокойнее становилось на душе, словно там, в дремучей чащобе, нас ждало нечто ужасное. И проверять, так ли это было на самом деле, мне совершенно не хотелось. Рен поглядывал на меня как-то чересчур пристально, словно пытаясь для себя что-то понять. «Спрашивай», — в конце концов не выдержала я. «Что именно?» — удивился тот. «Не знаю, но у тебя прямо-таки на лбу написано, что хочешь что-то узнать». «У тебя в Раду провидцев случайно не было?» Порывисто вскинув руку ко лбу, но вовремя опомнившись, рассмеялся Рен. «Случайно не было?» — откликнулась я, поглаживая изумрудную шейку спящей дракоши. «Надо перетрясти архивы», — покачал головой мужчина. «Сдается мне, ты не все знаешь о своей родне». Люди любят напускать тумана там, где замешаны другие расы. А то, что в твоей родословные потоптались не только драконы, но и тёмные фейри, я почти уверен. И будто отражая моё внутрь, и будто отражая моё внутреннее состояние, вдали громыхнул гром. Вскинув голову, я резко остановилась, поражённая до глубины души открывавшимися видами на заходящее солнце и приближающуюся грозу. Ветер раскачивал ковер из густой травы, путаясь в золоте выпущенных колосьев. Яркие краски заката живописными мазками ложились на землю, придавая ей особое очарование. Хотелось любоваться вечность на лиловые облака, клубящиеся вдали, на всполохе молнии, пронизывающие их насквозь, но первые капли дождя заставили задуматься об укрытии. Раскрыв Магограмму, Грамму, Ривенрок некоторое время всматривался в изображение местности, испещренное горными отрогами. «Здесь есть неподалеку сеть небольших пещер, можем на время укрыться там, а дальше будем действовать по обстоятельствам», — с долей сомнения предложил он. «Рен, а почему бы тебе не обратиться в дракона и просто не перенести нас в ту долину, из которой ты сможешь открыть портал?» Поинтересовалась я, только сейчас вспомнив о двойственной сущности своего спутника. Гнездовье диких уже далеко, увидеть и напасть не должны. За всеми заботами и хлопотами этот факт просто вылетел из головы, но сейчас я ясно осознала, что если бы мне предложили прокатиться на чешуйчатой спине, согласилась бы даже не сомневаясь. «Мы с драконом немного в разладе», — нехотя признался мужчина. Так что призывать его пока не стоит. Но в случае крайней необходимости я это сделаю. Не переживай». «А поточни, если не секрет, почему в разладе?» Любопытство дало о себе знать, высунув нос из уставшего подсознания. «Ты точно хочешь об этом услышать?» — уточнил Ревенрог. «Конечно». «Впрочем, и так бы скоро узнала. Ладно, скажу». Как-то уж чересчур обречённо махнул рукой Рен. «Если я призову своего дракона, он может тут же отправиться на поиски этого Ульриха, племянника твоей нянюшки, так что попробуем обойтись без его помощи». «Подожди, а Ульрих ему чем не угодил?» — удивилась я. «Ты вообще с ним даже не встречался». «Тем, что он был рядом с тобой все это время», — сквозь зубы процедил принц. Дракону это очень не понравилось, и теперь он жаждет найти паршивца и доходчиво объяснить, что с чужими невестами по лесу шастать не стоит. Первые секунды я просто таращила глаза, пытаясь осознать сказанное, а потом, когда до меня дошла вся суть услышанного, расхохоталась заливисто и со вкусом. Улерих глубоко и безвозвратно влюблён в свою жену, подарившую ему уже двух сыновей. Отсмеявшись, произнесла я. Детям нужно хорошее питание и содержание, поэтому он и согласился сопроводить меня за деньги, а вовсе не из-за большой симпатии. И заметь, стоило только запахнуть жареным, как он тут же сбежал. Но я его не виню. Детям нужен отец, живой и здоровый. Поэтому надеюсь, что он уже на полпути к дому. В общем, скажи своему дракону, причин для беспокойства нет. «Благовоспитанные девицы имперских кровей берегут свою честь и достоинство с молоду». Процитировала я одно из непреложных правил по взрослению имперских отпрысков. Другими словами, пока я значу с невестой, никаких отношений с другими мужчинами у меня не будет. «Драконы-собственники», — усмехнулся Ревенрук. «Запомни это, а лучше запиши. Он успокоится только тогда, когда присвоит тебя окончательно». — Ну точно сошли с ума, ты и твой дракон. Вздохнула я, закатив глаза к темнеющему небу и тут же поежившись от холодной капли, хлопнувшая меня по носу. — И вообще, где эти ваши пещеры? Дождь становится сильнее, пора Боже укрыться, а то такими темпами и присваивать некого будет. Тихо рассмеявшись, Рен махнул рукой, призывая следовать за ним. — Если бы я знала, что нас ждет в тех пещерах, Осталось бы мокнуть под дождём, даже не раздумывая. Молнии распарывали небо в опасной близости. Казалось, даже воздух потрескивает от напряжения. И когда мы вышли к небольшому отрогу, где у подножья горы темнела пещера, я немного расслабилась. Мне нравилось буйство стихии, но в этот раз вокруг творилось что-то необычное, неестественное. Гроза набирала обороты, ветер гнул к земле кустарники и траву, даже тяжелые тучи кружили над головой, но дождь спускаться не торопился. Те несколько капель, заставившие нас отправиться на поиски укрытия, были не в счет. «Странная гроза», — подхватив меня под локоть, произнес Ревенрог, помогая перебраться через острые камни, наваленные возле входа. «Возникла внезапно и крутится на одном месте» магией попахивает. «Ты прав, дракон!» — раздался низкий, слегка хрипловатый голос, и вокруг нас всколыхнулись тени, расступаясь и выпуская из своих объятий несколько людей, закутанных в черные плащи. «Магии в этой грозе хоть отбавляй!» Вскинув руки, мы с Реном одновременно создали боевые плетения — Но стоило теням их коснуться, как те рассыпались, оставив на пальцах неприятное покалывание. «Надо же, какая встреча!» — недовольно процедил Ренвальд, встряхнув руками. «Элрой Тир Шанрей собственной персоной. И что же забыли темные феери в Империи Морвейнов?» «Темные феери? Здесь? А ведь Рен недавно говорил, что кто-то из них отметился в моем роду». Надо же, стоило только помянуть тёмных, они и появились. Чует моё сердце не к это. Окидывая настороженным взглядом незнакомцев, я напоролась на ответный, пристальный и колючий. «Могу задать встречный вопрос?» — усмехнулся мужчина. Тот самый, который разглядывал меня, будто интересную зверушку, попавшуюся ему на пути. «Что забыл наследник Ревенроков здесь, в отчине диких драконов?» «Меня привели личные причины», — усмехнулся Рен, положив руку на мою талию и предупреждающий сжав. «Какое совпадение! Меня тоже!» Хищно оскалившись, протянул темный, вновь обратив свое внимание на меня. «Кстати, о причине. Познакомишь с ней?» «Леди Мерида Энн Морвейн, моя невеста», будто мы на светском приеме, представил Ренвальд. А этот странный тип в плаще — наследный принц Чернолесья, Элрэй Тиршанрей. «Марвейн? Неужели?» — расхохотался тот. «Да у нас тут тайная встреча наследников. Что ж, может, это и к лучшему. Не все же нам одним расхлебывать кашу, заваренную нашими предками?» Темный фейрий был высок и широк в плечах. Загорелое обветренное лицо казалось высеченным из гранита, жестким и хищным. Его нельзя было назвать «красавцем» в прямом смысле этого слова, но мощная энергетика, исходившая от мужчины, цепляла, притягивая взгляд. И это мне не нравилось. «Разговор будет долгим», — произнес Фейри, махнув рукой в центр пещеры, где тут же вспыхнул огонь, словно того и ждал. «А вы наверняка голодны», — «Поэтому приглашаю присоединиться к нашей трапезе». Говоря все это, он смотрел исключительно на меня, ожидая ответа, но я промолчала, передавая свое право жениху. И это оценили, насмешливо вскинув бровь, но возражать не стали. В высшем обществе всегда так. вслух произносится одно, по факту может происходить совершенно другое. Я не знала, друг он нам или враг, поэтому решила положиться на Ревенрока. Если тот согласится, что ж соглашусь и я, если откажется напомню тебе дракон, что фееч тут закон гостеприимства, и если приглашают разделить трапезу, то от чистого сердца и без камня за пазухой это радует темный склонив голову, будто раздумывая ответил рэн, что ж мы принимаем тво приглашение. И стоило этим словам слететь с его губ, как остальные феи тоже сняли капюшоны, что говорило об оказанном нам доверии. За пределами пещеры громыхнуло так, что заложило уши, а в пещеру ворвался яростный порыв ветра, толкнувший в спину. И если бы не ревенрок, удержавший меня от падения, встреча с полом была бы неизбежна. Осторожнее, леди, горы коварные. Даже в укрытии нас может подстерегать опасность. Спасибо за совет, лорд Шанрей. Учту на будущее. Вцепившись, в Ревенрока вежливо произнесла «Я чувствуя себя не в своей тарелке». Мне не нравилась эта компания. Мне не нравилась эта пещера, и ситуация в целом тоже не нравилась. Но ничто не выдавало моих истинных эмоций, когда я следовала за женихом, осторожно обходя препятствия в виде каменных осколков какой-то породы. По крайней мере, я на это надеялась. Не хотелось бы наживать себе врагов там, где можно обрести друзей. Лишь стоило подойти к костру, как яркие искры взметнулись вверх, но пламя продолжало гореть ровно и спокойно. Заметив это, феери переглянулись. И удивление, на миг отразившееся в их глазах, мне тоже очень не понравилось. Но может, я просто вредничаю от усталости, и на самом деле всё не так плохо, как кажется». Они проявили гостеприимство, пригласили разделить с ними трапезу. «Но тогда почему бунтует интуиция, требуя немедленно покинуть это место?»